Глава 10. Сяо — Донёсся девичий голос. Откуда ты взялся? Я испугался и хотел подняться, но тело меня не слушалось. Не двигайся, продолжил голос. Ты упал в горный ручей и получил травму. Я уже обработала твои раны, но боюсь, сегодня ночью ты не сможешь вернуться домой. Нет, забеспокоился я. Меня мама дома ждёт. Неожиданно девочка рассмеялась. Такой взрослый, а всё ещё за юбку матери цепляешься. Как тебе не стыдно? Она провела пальцем по моей щеке, но в пещере было слишком темно, поэтому я не смог разглядеть её лица. Всё не так, сказал я. Я живу у подножия горы Чулань. Нас всего двое: я и моя мама. Если пропаду, она будет волноваться. Хм, я примерно твоего возраста, но моих родителей давно уже нет, пробормотала девочка себе под нос. Я привыкла жить в горах в одиночку, и здесь никто и никогда не беспокоится обо мне. Я не мог пошевелиться, поэтому мне ничего не оставалось, кроме как продолжать разговор. Останься здесь на ночь, вскочила девочка. Я пошлю весточку твоей маме, а завтра утром, если будет настроение, отведу тебя к ней. Эй, Я изо всех сил пытался поднять руки. Дикарка, не смей причинять вред моей матери. Ты сейчас в моих руках, поэтому от тебя уже ничего не зависит. Звонко рассмеялась девчонка. Она вышла и через некоторое время вернулась обратно. Что опять? Я уставился на нее. Девочка присела и приблизилась к моему лицу, словно маленький зверек, да так близко, что я мог слышать ее дыхание. В темноте её глаза казались удивительно большими. Затем она внезапно бросила на меня что-то пушистое и отвернулась. "Что это?" крикнул я ей в спину. «Ночи в пещере довольно холодно, это тебя согреет", послышался её голос издалека. Несмотря на тревогу и тело, которое всё ещё меня не слушалось в середине ночи, я сам не заметил, как уснул. Проснулся я от солнечного света, лупящего мне прямо в глаза. Повернувшись на бок, я заметил, что пушистая вещь оказалась лисьим мехом. Сама пещера пустовала, а девочка, похоже, так и не возвращалась ночью. Как там дома? Моя мать должно быть, не спала всю ночь, ожидая моего возвращения. Я поспешно скинул с себя мех и встал. Не знаю, в мази ли дело или нет, но мои ноги перестали болеть. Я мог уверенно передвигаться и даже не хромал. Ранним утром облака и туман окутывали гору, а птицы ещё не спали. Я задержал дыхание, боясь нарушить такое редкое спокойствие и тишину. Через некоторое время я услышал вдалеке звук воды. Внезапно мне стало любопытно, что там, и я направился в сторону бамбукового леса. Я набрёл на небольшой ручей, возле которого стояла стройная девчушка с длинными волосами. Она была похожа на нежный цветок, распустившийся высоко в горах. Я словно наблюдал за божеством, и сам не заметил, как выдал свое местонахождение. Кто там? Девочка резко повернула голову, подняла руки и одним движением искусно накрутив свои мокрые длинные волосы на макушку, направилась прямо туда, где я прятался. Солнечный свет окрашивал ее маленькое личико в бледно-золотистый цвет, и я впервые отчетливо увидел ее черты. Она была примерно моего возраста, невероятно красива, с высоким носом и большими глазами, совсем не похожая на местных девушек. Некоторое время я не мог сдвинуться с места. Как ты смеешь со мной подглядывать? рассердилась девочка. Я удивился и протянул лисий мех. Я пришел, чтобы вернуть тебе это. Не стоит. Она взглянула на меня. Дарю тебе Моя мама учила меня ничего не брать просто так, ответил я. Я не могу принять. Мне не нужны вещи, которыми ты пользовался. Она скривила губы. Эта вещь очень тёплая. Она понадобится твоей маме. Как она? Ты ведь ей ничего не сделала? поспешно спросил я. Думал я её съем? Девочка приподняла брови и снова рассердилась. Она ждала до полуночи. Когда я услышал, что с мамой всё в порядке, то немного успокоился. Спасибо, что спасла меня и поговорила с ней. Я передал ей лисий мех. Но я правда не могу это принять. Ты думал, что можешь сбежать сразу, как только твоя нога заживёт? Я не хотел сбегать. Ты лжёшь. Девочка посмотрела мне прямо в глаза. Ты, наверное, знаешь, что на этой горе местность постоянно изменяется. Без меня ты не сможешь покинуть это место. Я знаю, произнёс я, тяжко вздохнув. Хорошо, девочка сменила гнев на милость. Сначала поиграй со мной, и о побеге больше не думай. Про себя я не мог перестать жалеть, но старался не выдавать свои эмоции. «Во что ты хочешь поиграть? И правда, во что же нам сыграть? повторила девочка. Она призадумалась и вдруг захлопала в ладоши. Придумала. Девочка приложила палец к арту и громко свистнула. Через какое-то время в бамбуковом лесу появился могучий леопард с глазами, похожими на факелы, телом, покрытым красными, горящими как пламя узорами и острыми когтями, крепко впивающимися в землю. Я так испугался, что у меня подкосились ноги, и я едва остался стоять, держась за бамбук рядом. "Что это?" мой друг, девочка погладила леопарда по спине, и тот тут же ласково ткнулся головой ей под руку. Затем она поднялась с земли, лисий мех накинула его на леопарда и потянулась ко мне. Во что мы будем играть? Скоро узнаешь. Леопард отвезёт нас. Мне не нужна твоя помощь. Я не стал держаться за руку девочки, а по лесу сам. Она ухмыльнулась, показав белые зубы и, казалось, одобрила мой ход. Когда леопард гнал по лесу, всё быстрее и быстрее я задрожал. Девочка попросила меня сесть спереди и обнять его за шею, так он не сможет меня скинуть. Сама она села боком позади меня, болтала ногами и громко смеялась. Леопард время от времени оборачивался, словно проверяя, всё ли в порядке с девочкой, но от его золотых глаз меня снова бросало в дрожь. Он нёсся очень быстро. Только что мы все были в бамбуковом лесу, и вот мы уже пересекли тёмную долину и взобрались вверх по горе. Облака и туман окутали нас, и наша одежда слегка промокла. Сильный ветер дул в лицо. Вскоре мы остановились под возвышающимся древним деревом. Тогда я был слишком юн, чтобы знать его название. Я только помнил, что его макушка уходила в небеса, а веерообразные листья были размером с ладонь. Мы с девочкой спрыгнули с леопарда, посмотрели вверх и почувствовали себя очень маленькими. Взгляни, девочка указала наверх. Эта дыра в дереве просто огромная. Я каждый день гулял по горе, но никогда не видел даже этого дерева, не говоря уже о дупле. Казалось, оно раскрыло свою пасть и приглашало нас внутрь. Но что может скрываться там? Мне стало невероятно любопытно заглянуть внутрь. Эта дыра может вывести тебя к дому, а вдруг сказала девочка. Правда? Сам поймёшь, когда заберёшься в него. Девочка погладила леопарда и что-то прошептала ему на ухо. Затем я залез на дерево и стал пробираться к дуплу. Я забрался так высоко, что леопард превратился в маленькое тёмное пятнышко на земле. Чего я не ожидал, так это того, что внутри дупла будет кромешная тьма. Я прошёл несколько шагов вперёд, тут же обо что-то споткнулся и вдруг почувствовал, как чья-то маленькая рука схватила меня за локоть. Какой же ты глупый. вздохнула девочка и помогла мне встать. Моё лицо покраснело от смущения, но, к счастью, никто этого не заметил. Не знаю, то ли это от того, что она была знакома с местностью, то ли у неё хорошее ночное зрение, но темнота для девочки была совсем не помеха. Она направилась куда-то вперёд и потащила меня за собой. Не могу сказать, сколько мы шли, но девочка вдруг остановилась, и перед нами возник тусклый луч света. И тут я заметил, что мы шли по скалистой тропе, и если бы не моя новая знакомая, я бы уже давно свалился в пропасть. "Куда мы пришли?" Здесь дорога заканчивается, лукаво улыбнулась девочка. Если хочешь идти дальше, тебе придётся спускаться по лозе. Осмелишься?" "Мне нечего бояться", сразу же ответил я. "Хм, ты только болтаешь". Бросив эту фразу, девочка схватила лозу и быстро скрылась из виду. Я украдкой взглянул вниз со скалы и почувствовал лёгкое сожаление, что ответил так опрометчиво. Было темно, обрыв казался бездонным, и девочки нигде не было видно. Мне ничего не оставалось, кроме как найти лозу и крепко за неё ухватиться, Чтоб её. Я прижал лазу к себе и силой оттолкнулся от земли. Сердце замерло, и все мои ощущения сосредоточились на том, как я медленно сползаю вниз. Снизу донёсся девичий смех. Я жду тебя. Её голос с эхом разносился по воздуху, или, по крайней мере, мне так казалось. Я дотронулся ногами до земли, отпустил лозу и посмотрел на улыбающуюся девочку. Что это за место? Дыра в дереве, ответила она. Я осмотрелся вокруг, повсюду мерцал тусклый свет, а в воздухе парили белые лилии. Ты же Как мы можем быть всё ещё в дупле, если я отчётливо вижу здесь свет? Возможно, Это свет сердца, пролепетала девочка, что-то странное. Эта дыра, кажется, невероятно большой, сказал я. Потому что она ведёт к твоему дому, ответила она. Итак, как же я вернусь домой? Я больше не хотел с ней ничего обсуждать. Не скажу, если будешь в таком настроении, улыбнулась девочка и присела на камень неподалёку. Хорошо, я не буду злиться, я принесу тебе что-нибудь вкусненькое. Как мне вернуться домой? Я старался говорить как можно спокойнее, чтобы она стала сговорчивее. Правда? С подозрением спросила она. Что именно? Рисовые лепёшки, которые готовит моя мама. Если расскажешь, как тебя отыскать, я также научу тебе плести сверчков из бамбука. Что такое рисовая лепёшка? удивлённо спросила девочка. Я только тогда вспомнил, что её родителей уже давно нет в живых. Скорее всего, она никогда даже не пробовала рисовых лепёшек. Мне стало очень неловко за свои слова. Рисовые лепёшки готовятся из рисовой муки на пару к празднованию Нового года. Их можно есть и со сладостями, и с каким-нибудь супом. Я невольно облизал губы. Также их можно приготовить со сладкой или солёной начинкой. Моя мама готовит самые лучшие рисовые лепёшки. «Лучше лесных грибов. Она, наверное, считала, что лесные грибы лучшая еда на свете. Намного вкуснее, уверенно сказал я. Хорошо, девочка закрыла глаза. Но ты не должен мне лгать, обещаю. Я поднял руку, словно произносил клятву. Я всё ещё тебе не верю, покачала головой девочка и добавила: "Ты, как и мои родители, уйдёшь и не вернёшься". Тогда как мне заставить тебя поверить? с тревогой спросил я. Девочка осмотрела меня с ног до головы, протянула руку и схватила нефритовую табличку, висевшую у меня на поясе. Я возьму это в качестве залога, что ты вернёшься, принесёшь мне рисовых лепёшек и научишь делать сверчков из бамбука. Ты не можешь её забрать, Выпалил я, пытаясь отобрать у неё табличку, но девочка ловко уворачивалась. Отец подарил это моей матери, Когда она передавала эту вещь мне, то велела слушать звуки нефрита, чтобы я мог стать благородным человеком. В таком случае я точно её заберу. Улыбнулась девочка и сунула нефритовую табличку в карман. Если ты действительно благородный человек, то обязательно принесёшь мне рисовых лепёшек. С тобой просто невозможно спорить. Я выросла в горах одна и каждый день провожу время только с птицами и зверями, поэтому не знаю, что можно, а что нельзя. Её глаза заблестели. Теперь я и вправду хочу попробовать рисовых лепёшек. Ты можешь вернуться домой и принести мне их в обмен на эту вещь? Если ты мне всё ещё не веришь, то идём со мной. Нет, я не хочу идти с тобой. Я хочу узнать цену твоим словам. Кроме того, леопард всё ещё ждёт меня снаружи. Хорошо. Я вернусь с рисовыми лепёшками, ответил я со вздохом. Теперь скажи мне, где выход? Девочка наклонила голову, как маленький зверёк, и некоторое время пристально смотрела на меня, оценивая, можно ли мне доверять. Наконец она спрыгнула с большого камня и указала на него. Он прямо здесь. Я удивился и понял, насколько был глуп. Конечно же, она спустилась раньше меня, и место, которое она так тщательно охраняла, должно было быть выходом. Что, не ожидал? гордо произнесла девочка. Ты даже не догадывался. Я попытался сдвинуть камень, но снова споткнулся и упал плашмя на землю. "Это не камень", сердито сказал я. "Конечно, нет", девочка хлопнула в ладоши и улыбнулась. "Это маскировка, которую я придумала. Большинство людей ни за что не догадается". Как только камень сдвинулся, под ним сразу появился туннель. "Он выведет меня к дому?" спросил я. "Сколько времени это займет?» "Окажешься там в мгновение ока", ответила девочка. Так быстро? Да, так быстро. Может быть, это ещё одна твоя ловушка. Я нашла эту дорогу, хочешь верь, хочешь нет. Я осторожно сунул руку в туннель, но внутри ничего не было. Я уже собирался спуститься в него, как вдруг девочка меня остановила. Подожди. Я же не знаю твоего имени, сказала она. Лин. Я неосознанно раскрыл своё настоящее имя. А меня зовут Сяо Вань, помахала она мне рукой в ответ. Я буду ждать тебя. Ты обещал рисовые лепёшки. Когда будешь готов, вернись на то место, куда тебя перенесёт этот туннель и произнеси моё имя три раза, и всё. Да, поэтому запомни его. Я спустился в туннель, и в этот момент у меня прямо перед глазами всё потемнело, а ноги стали ватными. Я тогда ещё подумал, что эта хитрая девчонка меня снова обманула, но затем почувствовал знакомый запах леса. Открыв глаза, я странным образом очутился у сарая для дров рядом с моим домом. Сяо Вань говорила, что я вернусь в мгновение ока, но я не ожидал, что будет настолько быстро. Я не знал, действительно ли это какой-то секретный проход или же девочка использовала магию, но она точно мне не соврала. Я вскочил на ноги и побежал к дверям дома. Мама уже сидела в большой комнате и занималась рукоделием. Я видел, как она вздохнула, встала и посмотрела в окно, как будто ждала чего-то. Я быстро забежал в дом и закричал: "Мама, я вернулся!" "Лин, Лин, сыночек!" Она уронила иголку с ниткой, крепко обняла меня и долго не отпускала. "Ты в порядке? Я дома. Ты цел?" Вместо ругани мама обняла меня и осмотрела всего с ног до головы. "Что с твоей ногой? Где ты провел ночь?" "Со мной все хорошо. К тебе ведь приходила девочка. Приходила." Она представилась дочерью дровосека и сказала, что ты ударился, когда лазил по горам, и остался ночевать в её доме. Она ещё всячески уговаривала меня не идти за тобой, говорила про ночных зверей и хищников. Девочка убедила меня, что ты вернёшься на следующий день утром, но я всё равно всю ночь волновалась. Теперь всё в порядке, ты наконец-то дома. Мама осмотрела мою ногу и пошла за лекарствами. Я задумался. Действительно лисяал, Вань была дочерью дровосека. За исключением старой гостиницы на горе больше ничего не было, но эта девочка действительно спасла меня и не позволила моей матери попасть в беду поздней ночью. Я ненадолго задумался, а потом обратился с просьбой. Мама, можешь приготовить завтра рисовые лепёшки? Но до Нового года ещё далеко. Почему тебе вдруг захотелось лепёшек? спросила она. Я обещал отнести их подруге, дочери дровосека, объяснил я. Её матери больше нет, и она даже не знает, что такое рисовые лепёшки. Сам не знаю, почему я тогда назвался у своей подругой. Верно, нужно отблагодарить их семью за твоё спасение, кивнула мать. Я приготовлю их прямо сейчас, а завтра занесу их. Я лучше один схожу, поспешно ответил я. Её семья давно живёт в горах и не любит общаться с посторонними людьми. После я почувствовал себя невероятно уставшим и уснул прямо в одежде. На следующее утро мама уже приготовила несколько порций рисовых лепёшек цвета белого нефрита, украшенных красной вишней и полосками тёртого огурца. Она положила их в широкую коробку, поставила рядом банку мясного соуса, также приготовленного ею, и сладкие паровые клёцки. Подаренные первым министром. Точно на этот раз не заблудишься, обеспокоенно спросила мама. Не заблужусь, ответил я, хотя и сам не был в этом уверен. Мама видела, как я выходил во двор, но не заметила, как я свернул к сараю для дров в задней части дома, именно туда, куда я вернулся вчера. Мне нужно было стоять на этом самом месте и произнести имя девочки три раза. Но мог ли я снова попасть в дупло старого дерева? Я едва оттуда выбрался, и что со мной будет, если я не смогу вернуться? Меня одолевали сомнения. Однако я продолжал слышать в своей голове слова Сяо Вань. Я буду ждать тебя. Ты обещал рисовые лепёшки. Жаль, что она никогда их не пробовала. Кроме того, когда кому-то что-то обещаешь, надо держать слово, не так ли? И вот я стою на том самом месте и про себя произношу: Сяо Вань. Сяо Вань. Сяо Вань.